Во втором дворе под командованием старшины Лина 30 человек драили мечи и копья и натирали маслом кожаные доспехи. На ходу Мажон приказал капралу: "Следуйте за мной с десятью рядовыми". В третьем дворе никого не было, кроме нескольких слуг. разбежавшихся при виде всадника. Мажун направил коня к большому дому на задах усадьбы. Подковы коня стучали по каменным плитам. Изукрашенная резьбой красная лаковая дверь указывала на то, что это вход в парадную залу. По всей видимости, они ворвались туда в самый разгар срочного совещания. В центре зала сидели трое. Посредине, в большом кресле, покрытом тигровой шкурой, восседал широкоплечий человек с тяжелой челюстью и властным лицом, украшенным тигровым. тонкими усиками и короткой чёрной бородой казалось, что он только что встал с ложа на нём всё ещё была ночная рубашка из белого шёлка поверх которой он накинул домашний халат с пурпурной вышивкой голову его венчала маленькая чёрная шапочка Довоей его пожилых собеседников сидели напротив на украшенных резьбой скамейчках из чёрного дерева. Было видно, что и они одевались в спешке. Зал оказался скорее арсеналом, чем гостинной богатого дома. Стены сплошь завешены копьями, пиками, щитами, а пол устлан шкурами диких зверей. Троица в немом изумлении уставилась на пришельцев. Судья Адиев в свою очередь тоже не промолвил ни слова. Он сразу направился к пустому креслу и сел в него. Мажон И Дзяо-дай расположились прямо напротив Дзянь-моу, одарив его презрительными взглядами. Советники Дзяня поспешно встали со скамеечек и попрятались за хозяйским креслом. Судья обратился к Мажуну обычным своим голосом. Деицский город находится на военном положении, так что вы вольны поступать с этими мерзавцами как вам угодно. Мажун повернул голову и крикнул: "Старшина Алин!" Старшина в сопровождении четырёх солдат поспешно появился на пороге. Мажун спросил его: То из этих преступников, изменник Дянь Моу, старшина указал на человека в кресле. Мажун изрёк: "Дянь Моу, вы арестованы по обвинению в мятеже". Дянь вскочил с места, глядя прямо в глаза Мажуну. Он выкрикнул не менее повелительным голосом: "Как ты смеешь приказывать в моём доме? Стража, вышвырните их прочь!" Но тут Мажум ударил его в зубы кулаком в кольчужной перчатке. Дянь рухнул, сокрушив в падении изящный чайный столик. систеевшим на нём драгоценным фарфоровым сервизом. Шестеро свирепого вида негодяев тут же выскочили из-за большой ширмы у задней стены зала. Они размахивали длинными мечами, а их предводитель сжимал в руках секиру,